Как тогда? Из колонн, расположенных по пути следований, к нам дважды присоединяли группу заключенных. Только к вечеру следующего дня уже солидным отрядом мы дотащились до города. Даже когда мы подошли к нему вплотную, казалось, еще куда-то свернем, о б о й д ё м но в нем не окажемся».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 Было тяжело. Неожиданно я увидела идущую нам навстречу сокурсницу по институту. На ее плечах покоилась белая боа, в котором она неизменно появлялась на занятиях. Она шла под руку с молодым человеком, бешено заколотила сердце. Сейчас она узнает меня и попытается мне что-то крикнуть. «Подойти?» Изумиться, во всяком случае, можно. Мы поравнялись. Она коротко взглянула, п о к а з а л а что мы встретились глазами, но она не узнала меня, ни сочувствия, ни элементарного любопытства к этапу... Эта пара не обнаружила. Я п о м н и л а с ь Господи, да разве мыслимо узнать меня? Я часть драной подконвойной массы, представлявшейся бывшим на свободе одним лицом, чужим и неуместным. Вошедший в камеру на следующее утро надзиратель прокричал «Пойдемте на склад картошку перебирать. Кто по бытовой, выходи». Бытовичек в ы з в а л а с ь немного. Когда обратились к 5 8 я решила идти. Вероятно, самое непредвиденное случается так запросто лишь на войне и в тюрьме. Заворачиваясь с одной улицы на другую, мы вышли именно на ту, где жила моя свекровь. Невдалеке уже просматривался ее дом, мы могли еще свернуть налево-направо, пойти к нижней или верхней части города, и тем не менее неуклонно двигались к дому, где жила Барбара Ионовна». До этой минуты я не знала, какая во мне заморожена боль. Меня било, как в лихорадке, сотрясали рыдания. Здесь я жила, там был сад. Эрик оттуда звал посмотреть на яблони. Туда же я убегала при ссорах глушить свои вспышки. Теперь меня вели под конвоем мимо, без права остановиться и зайти в дом матери Эрика».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 Когда таточка все-таки передала дома, тете сказали, Тамару ведут. Лина сообразила, в чем дело. Минут через тридцать над забором склада, куда нас привели перебирать картофель, появилась ее голова. Она вошла в склад и передала мне кусок хлеба. «Завтра принесем тебе передачу в тюрьму», — сказала она. «Я ждала какого-то душевного рывка, слова». Лина держалась сухо. И со всей ч ё т л и в о с т ь ю я еще раз поняла, что напрочь изъято из жизни этой семьи, что меня действительно о в н и ц е й случившегося. Этап на следующий день собирали с утра. Я ждала обещанную передачу тщетно. Когда нас...